Он прощается с Хельгой, Вероникой и Ютой, и мне в чем его упрекнуть, ему не в чем упрекнуть самого себя. Он напишет еще одну картину, последнюю, самую пронзительную. Он проведет это время со своими детьми, им будет так хорошо вместе, что воспоминания об этом еще долго после его смерти будут освещать их жизнь. она пишет эссе о мостах, и оно станет его архитектурным завещанием. Пару месяцев больше ему не надо, чтобы покончить со всем этим и спокойно умереть. Умереть счастливым. Он завидовал тому, кому осталось жить, лишь пару месяцев. Он считал такого человека счастливым, освободившимся от всех мирских забот. Почему он сам не может быть этим счастливым человеком? Он позвонил в Берлин в Гамбург и сообщил о своей операции. Но эти звонки тоже великолепно вписывались в его версию игру о том, что он якобы умрет через два месяца. Сначала сообщить об аппендиците, чтобы никого не напугать, а потом осторожно выложить всю правду. Он возвратился в Берлин и был таким же, как всегда, только чуть более спокойным и подавленным. Держался с большим достоинством, иногда казался рассеянным, как человек с печатью смерти на челе. Потом он сказал им, прошел через их испуг настойчивые советы проконсультироваться у других врачей, Беспомощное сочувствие. Каждая спрашивала его, что он теперь будет делать. А он отвечал, что будет жить так, как жил раньше. Что же еще? Делать главное и отставлять второстепенное. Писать картину, писать эссе о мостах, проводить время с детьми. И действительно, натянул на раму новый холст, купил новую авторучку и строил с детьми планы на лето. Глава девятая. Нет, он не то чтобы и вправду верил в свой рак. Но однажды во время выходных, которые он проводил в Гамбурге, Вероника начала кричать на него, когда он после обеда остался сидеть за столом, вместо того, чтобы мыть посуду. Он был возмущен. Как она, которая должна была думать, что у него рак, могла взвалить на него хозяйственные заботы? Кроме всего прочего, швы в самом деле причиняли ему боль. Если бы ему разрезали живот... А потом вместе с аппендицитом и метастазами вновь зашили, то они болели бы ничуть не меньше. Да и чувствовал он себя ослабевшим и измотанным. Нет, это было так несправедливо, то, как Вероника вела себя с ним. Да и Юта с Хельгой могли бы быть повнимательнее. Юта, которая видела его сейчас больше, чем во все предыдущие годы, попросила его помочь сыновьям сделать уроки, забрать дочку из музыкальной школы, починить жалюзи и развесить белье. «Тебя же это не затруднит, правда?» Правда, Хельга, которая хотела, чтобы во время поездок и переговоров о подходящей недвижимости для стоматологической клиники он был под рукой, согласилась вести машину. Хотя он и подозревал, что делала она это не потому, чтобы облегчить ему поездку, а потому, что хотела порулить его БМВ. Когда же он решил провести с ней ночь, она покачала головой. «А тебе это не повредит?» Он замечал, что становится нудным брюзгой, однако считал, что с ним поступают несправедливо. Он столько гробил себя ради этих трех женщин, а сейчас, когда его дело дрянь, и он нуждается в них, они, как ни в чем не бывало, продолжают жить своей жизнью. Он сделал Юту равноправным партнером в бизнесе и делил с ней свои успехи, дал Веронике заработать на его картинах больше, чем обычно галереи зарабатывают на картинах а Хельгу избаловал подарками, словно князёк-фаворитку. Тогда каждая мечтала быть с ним вместе как можно дольше. Когда он был с ними, он делал их счастливыми. Да и вообще все женщины жалуются, что мужчин слишком мало времени для них. Даже те, чьи мужчины не отвлекаются на других женщин. Нет, он сделал для них всё, что мог, а они... Они не отплатили ему так, как должны были бы. Они загнали его в тупик, выход из которого только неизлечимая болезнь и смерть. Что ему делать, эти пару недель или месяцев? Ему, вполне здоровому человеку, они загнали его в угол. Однажды он зашел к своему портному. На двери маленькой ловчонки, которая вело вниз с улицы несколько ступенек, висела вывеска «Переделка готовой одежды». «Ну, хозяин, грек с большими усами», мог не только перекраивать и чинить готовое платье, но и шить великолепнейшие рубашки, костюмы, пальто. Томас регулярно заказывал у него длинные до пят ночные сорочки, каких не купишь ни в одном магазине.